Глава 51. За последние два дня Ларри Эндерби в 50 раз давал себе слово убраться из музея ко всем чертям. Мало того, что он работал в подвале Музея естественной истории, где и окон-то не было, так еще и само место наводило на него ужас. Если привидения существуют, то всем подвалам Нью-Йорка они предпочли бы именно этот — Эндерби до сих пор не мог отойти от той ужасной находки. Администрация не соизволила дать ему день, чтобы он хоть немного очухался, никто его не утешил и даже не поблагодарил. Выходит, он для них пустое место. Похоже, что и она им не очень-то была нужна, иначе отложили бы день открытия выставки куда-то. Устроили шоу, словно ничего не случилось. Марго Грин, он мало ее знал, но те несколько раз, когда доводилось встречаться, она всегда была с ним приветлива. О большинстве кураторов и администраторов он бы этого не сказал. Что ж, в музеях всегда такое отношение к тем, кого считают ниже определенного уровня наемным работникам. Но если бы он мог себе в том признаться, то расстроен был Эндерби главным образом тем, что музей вознамерился подключить еще один зал к новой системе безопасности именно в тот день, когда здесь устроили праздник. Такие праздники проходили раз в пять лет. Вместо того, чтобы в компании красивых людей лакомиться икрой и пить шампанское, они спустились в подвал и налаживали оборудование. А ведь на вечер пригласили всех. Это обстоятельство было особенно обидным. Отвернувшись от компьютера, он преувеличенно громко вздохнул. «Не в магату? – спросил Уол Смит, разработчик системы безопасности, сидевший за соседней консолью. После происшествия двухдневной давности Смитти был необычно мягок с Эндерби. Да и остальные обращались к нему так, словно в его семье кто-то умер. «Может, сделаем короткий перерыв и посмотрим, как проходит вечеринка?» — спросил у него Эндерби. «Я бы отведал несколько креветок под соусом коктейль». Смитти покачал головой. В одной руке он держал ежевичный десерт, в другой — сотовый телефон. «Не думаю, что это возможно, Ларри. Извини». «И в самом деле, Смитти», — вмешался в разговор Джим Цой, инженер-компьютерщик, сидевший за другим монитором, — «дай нам полчасика». «Ты не поверишь, сколько креветок я умну за это время?» «Вечеринка почти закончилась. Скоро еды не останется». «Ты же знаешь, расписание мы изменить не можем. Зал Астер -Холл стоит у нас в списке, как и любой другой. Вот разве украдем пять минут у атомных часов?» «Так, чтобы этого никто не заметил». Смитти рассмеялся над собственной неудачной шуткой — Цой закатил глаза. Остроумием Смити не отличался. Эндерби смотрел на подскакивавшую бородку Смитти. Маленькая, клочковатая, казалось, она удерживается на подбородке несколькими волосками. Эндерби почти надеялся, что бородка вот-вот отвалится. Несмотря на раздражение, Эндерби вынужден был признать, что работать со Смитти можно. Начинал тут с самой нижней ступеньки, и должность получил заслуженно. В свои 35 считался ветераном музея. Он был поборником строгой дисциплины и с юмором не дружил, но если к своей работе ты относился ответственно и исполнительно, он тебя отмечал. И не вина Смитти в том, что начальство потребовало срочной установки новой системы безопасности. Смитти встал и мимо стеллажей с компьютерными установками и серверами направился к дальней стене, к блоку, составленному из шести дюжин маленьких мониторов, управляемых с главного компьютера. Большинство экранов демонстрировало застывшую черно-белую картинку, пустые музейные залы и витрины. Полдюжины мониторов в нижнем правом углу блока принимали изображения с видеокамер зала неба. Там продолжалась вечеринка, и на экранах бурлило движение, Эндерби видел мелкие танцующие фигурки. На сердце у него было тяжело. В то время как буквально над его головой сутулые кураторы с отвислыми носами общались со старлетками и нимфетками, он торчал в пещере, как какой-нибудь троглодит. Впрочем, бывало и хуже. Его, например, могли услать в яму, Центр управления системой безопасности музея. То помещение в два раза больше, чем здесь, но там страшно жарко, а мониторов и прочей техники наставлено под завязку. Хуже, конечно, но не намного хуже. Смитти скосил глаза на свой десерт. «Хорошо, приступим к последней проверке». Никто ему не ответил. «Молчание — знак согласия». Он развернулся к своей консоли, быстро задал команду. «Астерхолл», — нараспев сказал он, — «последняя проверка усовершенствованной системы безопасности. 28 января, 8.28 вечера». «Господи, каждый раз забывает, «Так, словно отправляет космический корабль на орбиту», — подумал Эндерби. Переглянулся с Джимом Цоем, тот снова закатил глаза. «Ларри, сообщи о состоянии старой системы», — сказал Смитти. «Выглядит нормально». «Джим, как ведет себя лазерная сетка в Астерхолл?» Короткая команда на клавишах. «К работе готова», — сказал Цой. «Переходим к низкоуровневой диагностике». Наступила короткая пауза, так как Смитти и Цой выполняли независимые тесты. Поскольку в обязанности Эндерби входило отслеживание поведения предыдущей системы сигнализации, он смотрел на свой монитор. К лазерной системе слежения они подключали сегодня, кажется, сороковой зал. Для каждой такой конверсии требовалось совершить сотню предварительных шагов. Анализ по месту установки, архитектура системы, кодирование, установка в Пало-Альто... За такую работу ему платили бы в три раза больше, из премии в придачу. И не пришлось бы посреди ночи спотыкаться о мертвые тела. Смитти глянул поверх клавиатуры. — Джим, какова твоя контрольная сумма? — 780 Е4 f — Совпадает. — Приступим. Смитти набрал на телефоне номер. Эндерби смотрел без интереса. Он знал, что Смитти звонит парням в яму, предупреждает, что переключение вот-вот произойдет. Это было... Просто напоминание, мало ли, новичок какой-нибудь перепугается, увидев на экранах помехи. Все шло по накатанной схеме. Старая сигнализация будет остановлена, и через 92 секунды ее место займет новая усовершенствованная система. Последует 20-минутная проверка, во время которой им останется только бить баклуши. Потом новая система вступит в полные права, а старая сигнализация войдет в режим архивации. Эндерби до зевнул, желудок его скорбно пожаловался. «Центр безопасности», — сказал Смитти в трубку. «Кто это? Карлос?» «Привет, это Уолт Смит. Мы подключаем лазерную систему в Астерхолл. Начнем минут через пять. Хорошо, позвоню, когда все будет готово». Он положил трубку, оглянулся на Эндерби. «Эй, Ларри!» — тихо позвал он. «Что?» «Сколько времени понадобится Цою, чтобы проглотить траулер креветок?» Я же сказал, послышался высокий голос Цои, тридцать минут. Смитти подался вперед, положил руку на консоль, а вот что. Когда мы все подключим и начнется двадцатиминутная фаза, я вам дам четверть часа, включая время на дорогу туда и обратно. Эндерби так и подскочил. Серьезно? Смитти кивнул. Цой широко улыбнулся. Парень теперь твой. Хорошо, тогда посмотрим, как скоро мы закончим контрольный список и Смитти снова повернулся к терминалу.